Глава десятая Следующий день не принес нам ничего нового, и мы ни на йоту не приблизились к разгадке убийства возле университета. А жизнь такая нелепая штука, что Дебора всю вину за простой по делу возложила на меня. Она была уверена, что во мне есть некая магическая сила, дающая мне возможность постигнуть самую темную суть любого преступления. и что я скрываю эту силу от нее по каким-то своим мелким и личным причинам. Это, конечно, весьма лестно, однако совершеннейшая неправда. Единственная вещь в этом деле, которую я смог постичь при особой своей способности, было то, что темного пассажира напугало что-то, и я не хотел, чтобы подобное повторилось. Я решил держаться подальше от этого дела, ведь здесь практически не было крови. Это было бы логично, Случись это в хорошо организованном мире. Но, увы, наш мир не таков. Наша вселенная управляется случаем и населена людьми, которые презирают логику. В настоящий момент руководителем таких людей была моя сестра. На следующее утро она приперла меня к стенке в моем маленьком закутке и вытащила на ланч со своим дружком Кайлом Чацким. Я ничего не имел против Часкова, разве что меня раздражало его постоянное всезнайство. Кроме того, он был столь же приятен и любезен, насколько может быть таковым хладнокровный убийца. И с моей стороны было бы лицемерием не воспринимать его как личность. А так как сестра, казалось, была счастлива с ним, я не видел никаких оснований возражать. Итак, я пошел на ланч. Во-первых, потому что она моя сестра, а во-вторых, мое тело, как любая мощная машина, постоянно нуждается в топливе. Чаще всего топливо, что просит мое тело это медианночи сэндвич, обычно с поджаренным платаном и огромным количеством молочного коктейля мами. Я не знаю, почему эта непритязательная, простая еда так влияет на мою душу и тело, однако именно так и происходит. Правильно приготовленный сэндвич Приводит меня в такой экстаз, на какой я вообще могу быть способен. Нигде не готовят мой любимый сандвич так хорошо и правильно, как в кафе Релампага, что напротив головного офиса полиции. Никуда с незапамятных времен ходили все Морганы. И даже постоянное раздражение Дебора не могло испортить этот ланч. Проклятие! Выругалась она с набитым ртом. Было необычно услышать от нее столь литературное выражение, но сказала она это с такой злобой, что даже заврызгала меня крошками бутерброда. Я отхлебнул своего великолепного коктейля Батиды Дамами в ожидании развития разговора, но вместо этого она еще раз выругалась. «Проклятие!» «Ты сдерживаешь свои чувства», — сказал я, — «но как твой брат я с уверенностью могу сказать, что тебя что-то сильно волнует». Чацкий фыркнул, разрезая свой кубинский стейк. Тоже мне открыл Америку. Он хотел еще что-то добавить, но из его левой руки протеза выпала вилка. Проклятие! На этот раз вырвался уже он. И в этот момент я понял, что у них есть куда больше общего, чем я думал. Дебора наклонилась к нему и помогла вложить вилку в протез. «Спасибо!» – сказал он. И, подцепив вилкой огромный кусок измельченного мяса, откусил. «Вот видите», — воскликнул я, — «все, что вам было нужно, это отвлечься от собственных проблем». Мы сидели за столом, за которым мы ели уже, наверное, сотни раз, и Дебора не сентиментальничала, когда, выпрямившись на стуле, хлопнула по изрезанной столешнице ладонью, но да так, что аж сахарница подпрыгнула. «Я хочу знать, кто говорил с этой задницей Риком Сангры», — возмутилась она. Сангри был репортером на местном ТВ, который считал, что чем кровавее история, тем больше подробностей требует житель. Судя по тону, каким говорила Дебора, она считала этого Рика моим лучшим другом. «Ну, это был точно не я», — ответил я ей. И не думаю, что это был докс Часки ойкнул. «И я хочу найти эти грёбаные головы», — продолжила она с нажимом. ну у меня их также нет», — произнес я и спросил. «А ты проверила в бюро находок?» «Тебе что-то известно, Декстер», — ответила она. «Алис, что ты скрываешь от меня?» Часки поднял глаза на нее и сглотнул. «Почему он должен что-то знать, чего не знаешь ты?» Затем спросил у меня. «Там было много брызг крови?» «Не было никаких брызг», — ответил я. Тела были хорошо прожарены, без крови. Часки кивнул и поддел вилкой немного риса и бобов. «Ты больной на всю голову. Ты знаешь об этом?» «Он хуже выговорил мне Дебора. Он что-то от меня утаивает». «О, это ты снова о его хобби?» — сказал Часки с полным ртом. Это был небольшой обман. Мы сказали ему, что мое хобби скорее аналитическое занятие, нежели практическое. Именно об этом проворчала она. И он не хочет рассказать, что он там надумал. Тебе трудно поверить, сестренка, но я правда ничего не придумал. Разве что. Я пожал плечами, но она уже пошла в атаку. Что? Ну давай уже, расскажи, а? Я заколебался. Не было никакой возможности рассказать ей о том, что темный пассажир отреагировал на эти убийства совершенно по-новому. И как он был обеспокоен. У меня просто такое чувство, что с этим делом что-то не так, попытался я объяснить. Она фыркнула. Два безголовых поджаренных тела, а он говорит что-то не так. По-моему, раньше ты был умнее. Я откусил свой сэндвич, в то время как Дебора тратила свое драгоценное обеденное время на какие-то хмурые мысли и спросил. «Тела уже идентифицировали?» «Да ладно тебе, Декстер!» Нет голов, и у нас, соответственно, нет зубов. Тела сожгли, и поэтому у нас нет отпечатков пальцев. Вот ведь гадство. Мы даже не знаем, какого цвета у них были волосы. И что ты от меня хочешь? Знаете, а я, может быть, могу вам помочь, встрял Чацкий. Он наколол на вилку кусок жареного мадурас и сунул его в рот. Я могу поспрашивать у своих. «Мне не нужна твоя помощь», – отрезала Дебора, и он пожал плечами. «Однако Декстер тебе помогает?» – напомнил он. «Это другое. В чем же разница?» – задал он вполне резонный вопрос. «Он мне действительно помогает. А ты хочешь решить проблему за меня?» – объяснила она. Они какое-то время молча смотрели друг на друга. «Я и прежде видел, как они делают такое». и это жутко напоминало невербальные диалоги Астры Коди. Было приятно наблюдать такое явное доказательство слияния двух душ, хотя это и напомнило мне, что надо бы поволноваться о собственной свадьбе в придачу с высококлассным и сумасбродным кейтерером. К счастью, Дебора прервала эту мрачную тишину, прежде чем у меня начался зубовный скрежет. «Я не хочу быть женщиной, которая постоянно нужда помощь». «Но я могу достать информацию, к которой у тебя не может быть доступа», – сказал он и накрыл ее руку здоровой рукой. «Что, например», – поинтересовался я. «Признаю, мне было интересно, кем же работает Чацкий, или по крайней мере работал до этого несчастного случая. Я знал, что он работал в каком-то правительственном учреждении». который он сам называл ППА. Но я понятия не имел, что это означает. Он любезно посмотрел на меня и пояснил. «У меня есть друзья и знакомые во многих местах. Дела такого рода могут оставлять где-то различные зацепки. Я могу просто позвонить и хоть что-то узнать». «То есть позвонить своим парням из ППА?» Он улыбнулся. «Что-то вроде того. Ради бога, Декстер!» Дебора воскликнула нетерпеливо. «ППА – это прочее правительственное агентство. Никакого конкретного агентства нет. Это просто шутка для посвященных». «Я рад, что и меня ввели в этот круг», – сказал я. «А у тебя все еще есть доступ к их файлам?» Он пожал плечами. «Официально я в отпуске. От какой работы отдыхаешь, стало мне интересно». Он механически улыбнулся. «Тебе лучше этого не знать». «Суть в том, что, черт возьми, они все еще не могут решить, достаточно ли я здоров, чтобы работать». Он смотрел на вилку в своей стальной руке, которой шевелил только для того, чтобы видеть, что она движется. «Вот дерьмо!» — вырвался он. И поскольку я почувствовал, что наступил момент, когда следует вернуться к волнующей нас теме, спросил. «А вы нашли что-нибудь в печи для обжига? Может, какие-то драгоценности или что-то еще?» О чем это ты, черт побери, не поняла она? Печи, где были сожжены эти тела, подсказал я. Ты что, не в курсе? Мы не нашли еще места, где их сожгли. А, а я считал, что сожгли их там же, в кампусе, в гончарной мастерской. По внезапно застывшему взгляду я понял, что у нее наступило или несварение желудка, или она попросту не знала о гончарной мастерской. Она всего в полумиле от места, где нашли тела. Ну, ты знаешь, печи, в которых обжигают глиняные изделия. Дебора сидела, уставившись на меня какое-то время, а потом стремительно выскочила из-за стола. Я еще подумал, что это было несколько театральным окончанием беседы, и прошла минута, прежде чем я мог моргнуть. «Думаю, она не знала», — сказал Чацкий. «Это было первое, что мне пришло в голову. Нам идти за ней?» Он пожал плечами и проглотил последний кусок стейка. «Я собираюсь еще взять фруктовый пирог и кофеситы, а потом такси, так как мою помощь отвергли», объяснил он и, собрав на вилку бобы и рис, продолжил. «А ты оставайся, если не хочешь возвращаться на работу». Если честно, у меня не было ни малейшего желания идти на работу. К тому же у меня все еще оставалось половина молочного коктейля, его тоже не хотелось оставлять. Я поднялся и, решив смягчить удар от необходимости снова работать, забрал недоеденный сэндвич Деборы и вышел в дверь, что все еще покачивалось после ее ухода. Вскоре мы уже въезжали в ворота университетского кампуса. дебра полдороги провела за разговорами по радио, созывая своих людей к печам для обжига. Еще полпути ехала бормоча ругательству сквозь зубы. За воротами мы сразу повернули налево и проехали по извилистой дороге вниз в гончарной мастерской. Я когда-то, еще на первом году учебы, прошел курс гончарного мастерства с целью расширения своих творческих способностей. Однако, как потом выяснилось, у меня хорошо получались только стандартные горшки. А оригинальное произведение искусства совершенно не выходило, по крайней мере в гончарном деле. Хотя в своем собственном деле, лещу я себе, я могу быть весьма креативным, что недавно и доказал с Зандром. Энджел, не родственник, уже был там и осматривал первую печь в надежде найти хоть что-нибудь. дебра подошла к нему и присела на корточки, оставив меня наедине с недоеденным сэндвичем. Я откусил. Вокруг желтой ленты стала собираться толпа. Возможно, они надеялись увидеть что-нибудь особенно жуткое. Никогда не понимал, почему люди так поступают. Однако они всегда так делают. Сейчас Дебора стояла рядом с Энджелом, который сунул голову прямо в печь. Вполне возможно, это затянется надолго. Как только я откусил последний кусок сэндвича, я почувствовал, что за мной наблюдают. Естественно, на меня часто смотрели. На каждого, кто работает за желтой лентой, всегда глазеют. Но теперь за мной еще и наблюдали. Темный пассажир буквально кричал, что некто проявляет нездоровый интерес к моему специфическому «я». И мне это чувство совсем не понравилось. Как только я проглотил остатки сэндвища и обернулся, мой внутренний голос что-то прошептал в замешательстве, и наступила тишина. И сразу же на меня накатила волна тошноты, и все вокруг окрасилось в ярко-желтый цвет. Я застыл на секунду, все внутри кричало об опасности. Но я был просто не способен действовать. Все это длилось мгновение. Я с трудом вынырнул в реальность, внимательно осмотрелся. Ничего не изменилось. Горстка людей все еще глазило Солнце ярко светило. Ветер шелестел листьями. Еще один прекрасный день в Майами. Однако где-то в раю змей уже поднял свою голову. Я закрыл глаза и внимательно вслушался, в надежде услышать хотя бы намек о природе угрозы, но ничего не услышал, кроме отзвука царапанья когтей где-то вдалеке. Я открыл глаза и снова огляделся. Вокруг была толпа примерно из 15 человек, делающих вид что к крови они совершенно равнодушны, и ни один из них ничем особенно не выделялся. Никто не пытался спрятаться за спину впереди стоящего или смотреть на нас со злобой. Никто даже не попытался прятать базуку под рубашкой. В лучшие времена я мог ожидать, что мой пассажир увидит темную ауру очередного хищника, но теперь этой помощи не было. Насколько я мог судить, никто в толпе не выглядел угрожающе. Так отчего же врубилась пожарная тревога пассажира? Я так мало об этом знал. Просто было ощущение злого изумления и острого предупреждения. Раньше он никогда не показывал своего замешательства. До тех пор, пока мы не увидели тела у озера. И теперь он снова в растерянности, это всего заполнили от места преступления. Было ли что-нибудь в воде? И связаны ли эти сожженные тела с гончарными печами? Я побрел к месту, где работали дебра и энжел не родственник. Они, кажется, ничего важного не нашли, и из печи не было никаких панических импульсов для темного пассажира, где бы там он ни прятался. Если второй раз его заставило отступить нечто, не находящееся передо мной, то что же это было? Что, если это некое странное внутреннее повреждение? Возможно, мой новый статус жениха и отчима подавляет пассажира. Я что, стал слишком хорошим, чтобы быть подходящим хозяином? Я осознал, что стою внутри желтой заградительной ленты, и ко мне приближается огромная фигура. «Ммм, привет!» – промычал он. Это был высокий, мускулистый молодой субъект, с длинными прямыми волосами, и выглядел он, будто дышит ртом. «Чем могу помочь, гражданин?» – поинтересовался я. «А вы это типа коп?» – спросил он. «Типа того?» – ответил я. Он кивнул и оглянулся, как будто искал, чтобы съесть. Сзади на шее у него была одна из тех популярных, но безвкусных татуировок на восточную тему. Там наверняка было написано «Тугадум». Он потер тату, как будто понял, что я на нее смотрю. Затем обернулся и выплюл. Я искал Джессику. Конечно, поддержал я разговор. Кто ж ее не искал? А они не знают, это она или нет, спросил он. Я типа ее бойфренд. Теперь молодой человек всецело захватил мое профессиональное внимание. «А Джессика пропала?» – спросил я его. Он кивнул. «Она типа работает со мной, ну, как бы каждое утро. Бегаем по дорожкам и потом немного конспектов. Но вчера она не появилась. И сегодня то же самое. Поэтому я подумал, ну...» Он нахмурился, очевидно, пытаясь закончить предложение. его речь на этом остановилась. «Как вас зовут?» – поинтересовался я. «Курт». «Курт Вагнер». «А вас?» – спросил он. «Декстер», – ответил я. «Постойте здесь секундочку, Курт». Я поспешил к Деборе, прежде чем парень снова начал напряженно размышлять. «Дебора, у нас, кажется, небольшой прорыв», – сообщил я ей. «Ну что ж, это не твои проклятые печки», – бокнула она. «Они слишком малы для тела. «Нет», – подтвердил я, – «зато там стоит парень, который ищет пропавшую девушку». Ее голова дернулась, она вскочила и тут же встала в стойку охотничьей собаки. Она глядела на типа, бойфренда Джессики, который переминался с ноги на ногу и смотрел на нее. Как вовремя, бля, пробормотала она и двинулась в его сторону. Я посмотрел на Энджела. Он встал и пожал плечами. Мгновение казалось, что он хочет что-то сказать. Но потом, покачал головой, отряхнув руки, пошел вслед за Депп послушать, что скажет Курт. А я остался в полном одиночестве со своими мрачными мыслями. Просто наблюдать. Иногда этого достаточно. Конечно же, существовала полная уверенность в том, что наблюдение рано или поздно приведет к жару пролитой крови. поглощающему потоку эмоций, исходящему от жертвы и возрастающей мелодии порядка, когда жертва уходит в мир иной. Все это будет. В настоящее время наблюдателю достаточно было просто наблюдать и впитывать в себя ощущение максимальной и анонимной власти. Он ощущал себя особенным, и он ощущал тревогу другого. Эта тревога должна как по нотам подняться до чувства страха, а затем и паники, и, наконец, превратиться в полноценный кошмар. Все это будет в свое время. Наблюдатель видел, как другой осматривал толпу, пытаясь увидеть источник своей тревоги. Конечно, он ничего не нашел. Пока не время. Пока он не назначит время. Пока он не обратит этого другого в безумную панику. Только тогда он перестанет наблюдать, И начнет действовать. До тех пор пусть другой слушает музыку страха.